Глава вторая, в которой Иван становится агрессором, пиратом, грабителем и убийцей. Продолжение. «Нет», – Рибалт отвечал неторопливо, растягивая слова, Топры, это не кличка, это фамилия у него такая, он единственный из них, кто когда-то сидел, а так это банда рэкетиров. Молодежь – все как один, отморозки и беспредельщики, все бывшие спортсмены». Я слышал, они куда-то на распорке ехали. Вот так и залетели сюда. Оружие? Дошли слухи, у них калаши? Игорь помотал головой. Нет, это сайга, 410 -я. Гладкоствол. Их две штуки, точно. Боеприпасов у них почти нет. По слухам, у Доброго есть ТТ. А у Лысова его правой руки обрез. Но я их не видел, врать не буду. Угу. Водила. Ну, конечно. Так вот... Эта банда нашла где-то рыбака на лодке и случайно выбралась к нам. Поначалу Добрый своих ублюдков в устье держал, но потом, как они аэропорт нашли, совсем с цепи сорвались. Капитана моего убили, и еще четверых из экипажа, и рыбака этого тоже. А что за аэропорт? Иван прекратил рассматривать разномастную бригаду землекопов и уставился на литовца. Аэропортом оказался ровный как стол кусок степи в двадцати километрах отсюда. Через три месяца после прибытия бригады к кораблю с востока донесся гул турбин, и Пахан тут же отрядил разведку, которая доложила, что у берега лежат на брюхе три самолета. Два больших иностранных и один наш, маленький и разбитый. И вокруг всего этого торчит прорва народу. А на пляже были замечены бабы в купальниках все орут, и просят пить. Тогда добрый сел на весла и повез людям в воду. Лодка моталась туда-сюда без остановки почти месяц, перевезя к роднику у корабля 400 человек и весь багаж. Они бы не справились, но филиппинцы надыбали на берегу брошенную лодку с винтом, который можно было вращать вручную, и дело ускорилось в три раза. Старпом помолчал. «А всех тяжелораненых и пожилых...» Добрый там и бросил. Свои, не свои, ему похрен. Некоторые сюда сами добрались. По берегу. Их убили. А ввозил он сначала тех, кто ему приглянулся. Шестерки, одним словом. Сейчас у Доброго десять своих и тридцать шестерок. Аудриус посмотрел на раскоп и поправился. Двадцать. Хотя вообще-то они, парни, крепкие и не трусы. А где лодка? «Дальше, на восток, в двух часах ходьбы есть залив. Там она на берегу и лежит. Ее охраняют, конечно, там есть и из бригады люди, и эти, тружинники, мать их. После побега моих матросиков ту лохань охранят стали, будь здоров». На этом месте Прибалт завернул такую сложновыстроенную конструкцию на великом и могучем, что у Маляренко едва не рухнула челюсть. Увидев удивление на лицах слушателей, он лишь усмехнулся. «Ну а вы, Тумали, три года на Куриллах!» Рабочих пришлось гнать с собой. Эта разномастная толпа состояла из самых разных людей. Тут были и белые, и арабы, и индусы. Было даже два негра, которых их соплеменники лупцевали без всяких скидок на родственный цвет кожи. Тех, кто испугался и лег, Иван в расчет не принимал. Их просто выгнали наверх из ставшего братской могилой раскопа и направили впереди себя к лодочной стоянке. Десяток аудрюса разошелся по сторонам, зорко следя за тем, чтобы никто не разбежался. Люди постоянно оглядывались на пришельцев. Лица расцветали улыбками и надеждой. Позади, отстав на полсотни шагов, уверенно шагали восемь вооруженных бойцов. Лодка спокойно лежала на берегу, Рядом стояло два шалаша и большой навес. В подзорную трубу Иван насчитал шесть человек, хотя их могло быть и больше. Не дойдя до берега с полкилометра, Иван отпустил рабочих. Многие уже отошли от шока и тоже, как и те, кто не лег, с любопытством и надеждой смотрели на незнакомцев. Назад, в поселок Кораблю, ушло всего четверо. Остальные сели на землю, чтобы дождаться, чем все это закончится – А трое так вообще присоединились к Старпому и его людям. «Шеф, вижу огнестрел!» Стас задумчиво посмотрел на оптику автоматов. «Подойти метров на двести, да и расстрелять их к черту! Лодка, вот она! Или уплывем, или сожжем нахрен!» Восемь последних автоматных патронов было безумно жаль, но Лужин был прав. Риск получить в рукопашной схватке в ответ пулю или заряд картечи был велик. Стрелки не подвели. Коля и Алексей залегли между полутора десятками бывших рабов, которые, подойдя на 200 метров к шалашам, заорали на разных языках, принялись размахивать оружием. Их заметили. Из шалашей вылезли еще два гаврика с дубинками и палашами, и все восемь гангстеров направились разбираться с оборзевшими пейзанами. Как Иван и думал, сайгу несли на виду, но стрелять из нее не стали. А потом и вовсе. Стрелять стало некому. «Вы не можете так поступить с нами!» Леонида трясло. «Почему вы бросаете нас? Вы должны...» «Стоп!» Иван круто развернулся, а рядом из ниоткуда тут же возникли его бойцы. «Ты запомни! Я никому ничего не должен!» «Ты понял?» Мужчина закрыл лицо ладонями. «Мы возвращались из Штатов!» В Токио должна была быть пересадка, но мы сели здесь. Моя жена там, у этих тварей. И дочь. Она еще совсем маленькая. Помогите, пожалуйста. И здесь почти все такие, как я». Волна мерно покачивала спущенную на воду лодку. Маляренко окинул долгим взглядом полтора десятка оборванных, изможденных, но не сломленных людей. В руках у них были трофейные палаши, дубинки и сайга, в магазине которой... Не было ни одного патрона. Нет. Иван повернулся к своим людям, которые напряженно ожидали решения босса. Крутите. И раз вал скрипнул, провернулся и лодка вздрогнула, потихоньку начала набирать ход. «Будьте вы прокляты!» Блин, ну что за патетика? Как неприятно! Иван прошел на нос, на ходу бросив Андрюхи. Застрели его! За спиной раздался скрип, стук и короткий крик боли. Надо к этому качку присмотреться. Игорь Лукин растерялся. Лодка точно собиралась отчаливать. Так не должно быть. Это неправильно. Он привык делить все на белое и черное, на хороших и плохих. Своих и чужих. Эти люди были своими. Он это чувствовал. Игромила, явно омоновец или десантник. И два молодых волчонка с автоматами, грамотно оберегавших своего шефа и смотревших по сторонам. И квадратный качок с пудовыми кулаками и остальные мужики. Все они были правильными. Но вот шеф... Шефа Игорь не понял. Он точно не был своим, но он не был и чужим. Он был сам. И все, все эти люди, кто пришел сюда за ним... Слушались его беспрекословно. Черт, да они же его боялись. Игорь вздрогнул и вернулся в этот мир. В этом мире стоял многоязычный ор. «Будьте вы прокляты!» Белое от бешенства глаза Леньки ничего не видели. «Ой, дурак!» «Был». Сорокалетний бизнесмен Ленька всхлипнул, отлетел назад и упал на спину. Из середины его груди торчал короткий кончик арбалетного болта. Четырнадцать человек на пляже издали стон полной тоски и отчаяния. Надежда исчезала на глазах вместе с уходящей в море лодкой. Их оставили здесь умирать. «Коша, что же нам теперь делать? Что делать?» Аудриус сидел на песке и бездумно вертел в руках железную палку. Мужчина был выбит из колеи внезапным предательством тех, кого он считал своими спасителями и союзниками. Внезапно на Лукина накатила такая волна злости, что его стало потряхивать. «А вот хрен им! Мы еще побарахтаемся!» Издирая себя на ходу остатки одежды, парень бросился в воду. Лужину было не по себе. То, что сделал шеф, его покоробило. Своих он бросать в беде не привык, а тут... Стас помотал головой, и крепче вцепился в рукоятку вала. Еще больше его потрясло беспрекословное подчинение своенравного и диковатого Андрюхи по одному движению брови Ивана, убившего того несчастного мужа и отца. И этот Андрюха жил через два дома от него, от его семьи. Стаса пробил озноб. Он оглянулся и увидел, как след за лодкой в море бросился человек. И... Иван Андреевич, похоже, за нами плывут. Стоп, машина. Блин, какая тут нафиг машина? Ага, темная лошадка плывет. Ну что ж, послушаем. Кто ты? Еще раз расскажешь про водилу? Вот он. Иван указал на Стаса. Тебе уши отрежут. Рука Станислава сама собой, отдельно от головного мозга, вытянула из ножен мачете. «Служба судебных приставов! Группа быстрого реагирования!» Лукин смотрел твердо и уверенно. «Сейчас начнутся припрятанные козыри!» «Я не летел на самолете!» «Я знаю!» Иван благожелательно улыбался. «Это и ежу понятно!» «Я и вправду плыл на байдарке! Я знаю места!» Игорь нагло уставился на босса. «Эти места далеко отсюда! Там живут люди! Такие же, как и вы!» «Я ведь вижу, вы неплохие люди, и мы можем стать друзьями. Так ты, получается, разведчик и дипломат? Покажешь путь к своим?» Ваня подмигнул Игорю. «Не скажет. И док тут не поможет». «Летом». Умён собака. «Ты доживёшь до лета-то?» Лукин многозначительно посмотрел на рукоятку пистолета, торчащую из кобуры на поясе Ивана. «Уверен в этом». «Красава». «Уважаю». Иван достал пистолет, вынул обойму и выщелкнул из нее все четыре патрона, потом завязал все это в брезентовый нарукавник и пододвинул узелок к приставу. «Чем могу».